Глава 76. Инструкции, полученные Деккером, были крайне запутанными, что нисколько его не удивило. Во-первых, автобус, увезший его на запад. Далее арендованная на его имя машина на стоянке в аэропорту. После чего Амос поехал в соответствии с полученными указаниями. Он ехал мимо пологих холмов и бескрайних полей. Деревья склонялись под порывами пронизывающего ветра, усиливавшегося по мере продвижения вперед. Похолодало, и небо быстро сменилось с безоблачного на тревожное. Деккер оглянулся, проверяя, есть ли сзади свет фар. Он был вооружен, но понимал, что когда доедет до места назначения, оружие станет бесполезным. Все карты были на руках у его противников, поскольку у них была Джеймисон. Деккер сбросил скорость на перекрестке, который искал. Он съехал с дороги. Там ждал фургон. Водитель помигал фарами. Амос вышел из машины, и у фургона отъехала боковая дверь. Там сидел на корточках человек, направляя на него пистолет. Он был без маски, поэтому декер рассмотрел его лицо. Что ж, ничего хорошего в этом не было. Очевидно, этих людей не беспокоило то, что он останется в живых и расскажет об увиденном. Неизвестный дернул стволом пистолета и Амос направился к машине. Ноги у него затекли от долгой поездки и он споткнулся и упал на землю у самого фургона. Неизвестный даже не пошевелился, чтобы ему помочь. Ухватившись для опоры за бок фургона, Деккер оторвал свою внушительную тушу от земли, а неизвестный все это время держал пистолет, направленным на него. «На ногах не стоишь, приятель», – язвительно заметил он. «Похоже на то», – пробормотал запыхавшийся Амос. Из фургона вылезли еще двое. Они тщательно обыскали Деккера даже с помощью электронного сканера, но обнаружили только пистолет. Руки Деккеру сковали пластиковыми наручниками и грубо затолкнули в фургон. Дверь закрылась, фургон выехал на дорогу и быстро набрал скорость. Неизвестные молчали, и Амос также не был настроен на разговор. Окон в фургоне не было. Поэтому он не видел, куда они направляются, хотя это не имело значения. «Я просто хочу увидеть Алекс живой и невредимый». Они ехали примерно полчаса, наконец фургон остановился. Дверь открылась, и Деккера выпихнули наружу. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что стоит перед полуразвалившимся домом, окруженным деревянным забором высотой по пояс. Осмотревшись вокруг, не увидел никаких других строений. Место было абсолютно безлюдным. Куда ни кинь взгляд, кругом была только темнота. В доме горел свет, но не яркий. У Деккера возникли сомнения в том, что электричество работает. Дом казался заброшенным. Неизвестные отвели его к покосившемуся крыльцу. Дверь открылась и его ввели внутрь. Когда дверь за ним закрылась и его глаза привыкли к полумраку, Амос увидел, что был прав. В нескольких местах были закреплены фонарики на батарейках, похожие на светлячков, дававшие тусклое освещение. В комнате пахло плесенью и гнилью. Увидев ее, Деккер больше не мог оторвать от нее взгляд. Алекс сидела на диване, выплюснувшим свое содержимое через дыры в обивке. Рот у нее был заткнут кляпом, но глаза смотрели на Амоса. Наконец он оторвал от нее взгляд и осмотрелся вокруг. В маленьком помещении стояли пятеро мужчин и одна женщина. Даже без парика декер узнал ту женщину, которая на видео была в банке вместе с Уолтером Дабни. Он с удивлением отметил, что у двух мужчин арабская внешность. Шагнув вперед, женщина окинула декера оценивающим взглядом. «А ты упорный», — с ярко выраженным акцентом произнесла она. Амос бесстрастно выдержал ее взгляд. «Вы гораздо моложе Анны, вы ее протеже. Поскольку ее нет в живых, полагаю, вас ожидает продвижение по службе». У женщины исказилось лицо. «Анна не должна была умирать». «Всем нам когда-нибудь придется умереть», — спокойно сказал Деккер. Оглянувшись на Джеймисон, женщина снова повернулась к нему. «Так вот, сегодня настал твой день». «Если вы нас убьете, это все равно не остановит расследование. ФБР – достаточно крупная организация, бюро лишь усилит старания». Женщина усмехнулась. «Никто не знает, что готовит будущее», – она помолчала. «Но, полагаю, я могу предсказать твое будущее и будущее твоей подруги». «Я понимаю, почему вы так считаете». «Я удивлена, что вы с такой готовностью отправились на встречу со смертью». «Алекс – моя подруга. Она прикрывала меня, я прикрывал ее». «Ну что ж, замечательно. Вы сможете умереть вместе, ты и твоя подруга». «Когда-нибудь мы умрем, но, думаю, не сегодня». «Тебе это не подвластно». «Совершенно верно». «В таком случае ты говоришь полную чушь. Думайте, как хотите». Женщина подозрительно нахмурилась и сказала что-то одному из мужчин на языке, который Деккер не узнал. Ответив ей, мужчина выглянул в окно и знаком приказал двум боевикам выйти и проверить улицу. Женщина всмотрела Сямосу в лицо. «Ты или очень глупый, или очень мужественный. На самом деле, в настоящее время я, похож не тот и не другой». Доставя из кармана пистолет, женщина приставила его Декеру к колбу. Входная дверь распахнулась, в дом вернулись боевики, качая головой и размахивая руками. Женщина усмехнулась. «Нет, остановимся на очень глупом, правильно?» Помимо двери в комнате было два окна. Они влетели внутрь, выбитые маленькими взрывами, и помещение быстро заполнилось густым едким дымом. Женщина вскрикнула, выронив пистолет и повалилась на колени. Джеймисон боком сползла с дивана. Боевики рухнули на пол, как подкошенные. Деккер успел разглядеть что-то в окне, но лишь на мгновение, после чего глаза у него закрылись, и он также тяжело повалился на пол.